Дозоры Сергей Лукьяненко, Аркадий Шушпанов Школьный надзор Данный текст признан непедагогичным для сил света ночной дозор. Данный текст признан непедагогичным для сил тьмы. Дневной дозор. Данный текст не рекомендован иным до совершеннолетия. Инквизиция. В тексте использованы персонажи и реалии романов Сергея Лукьяненко и Владимира Васильева из цикла «О дозорах», а также романа Владимира Васильева «Лик черной пальмиры». Часть первая. Иная литература. Пролог. Сначала Федор взял паузу, как хороший тенор берет высокую ноту, а потом заговорил. «Нарушаем, гражданка Анна Сергеевна. Плохо, очень плохо. А вы, гражданка Анна Сергеевна, поежилась. прокурор?» Если верить делу, ей через месяц должно было исполниться 14. Обстановка комнаты меньше всего напоминала кабинет прокурора. Хотя, если честно, Федор ни разу в прокурорских кабинетах не был, а его клиентка и подавно. Красочная роспись на стенах выбрасывала гостей на пляж в океанской лагуне. Мягкий ковер на полу не позволял сделать и пары шагов, чтобы при этом не расслабиться. Федора и Анну Сергеевну не разделяло ничего, сидели в креслах друг напротив друга. Кресло Федора располагалось так, чтобы он всегда оказывался справа от посетителей. Предполагалось, так они больше доверяют. Сквозь прозрачные чехлы спинки и сиденья можно было увидеть, что внутри не поролон и не пружины, а разноцветные, наполовину сдутые воздушные шары. Довольно прочная штука, надо сказать, если специально не прокалывать. В таком кресле любой посетитель быстренько менял свое состояние. Острые углы в кабинете были только у планшетки, что лежало у Федора на коленях. Нет, не прокурор, правдиво ответил Федор, а потом солгал. Психолог. Я не знала, что мы к психологу. Девочка выпрямилась, была она рожеватой, и в изгибе ее губ проглядывала хитринка. Я нормальная? Конечно, нормальная, уведомил Федор. Иначе не попала бы ко мне. Я же сказал психолог, а не психиатр. Понимаешь разницу? «А после нашей беседы уже решу, с кем ты познакомишься еще. Может, и с прокурором». «Я ничего не делала!» — повысила голос девочка. «Ничего не воровала!» «Не кричи!» — прошептал Федор, слегка наклонившись к ней. В нем было под два метра, и наклон со стороны чем-то напоминал маневр башенного крана. Девочка заговорила тише и тоже чуть-чуть наклонилась к собеседнику. «Я ничего не воровала. Оно само появилось. Честно. Только мне никто не верит». В ее глазах заблестело. Федор понимал, что девочка, какой бы вид на себя ни напускала, испуганна и растерянна. Вот тогда и сказал. «Я верю». «Врете вы все!» Анна откинулась на кресле, но дувные шарики недовольно заскрипели. «Я верю», — спокойно повторил Федор, а про себя вспомнил знаменитое «Верую, ибо абсурдно». «Все эти вещи ты не брала. Они появились сами по себе». «Как вы мне можете верить?» — донеслось из соседнего кресла. «Вы же не знаете, а мне и не надо знать. Я вижу, что ты не обманываешь. Зрачки, дыхание, цвет лица — они все говорят правду». Девочка завертела головой. Скорее всего, в поисках зеркала. Убедиться, а заодно проследить, не сболтнут ли зрачки и прочее чего лишнего. Зеркало было далеко. Вставать Анна Сергеевна постеснялась. Федор очень не любил врать, особенно детям. Впрочем, сейчас он не то чтобы обманывал, всего лишь говорил полуправду. Конечно, отсутствие лжи в словах Анны неплохо выдавало и мелкая моторика, а Федор научился быть очень и очень наблюдательным, даже без применения магии. Но еще красноречивее правду демонстрировала аура. Вот только подводить девочку к тому, что такое аура, следовало очень постепенно. Анна не имела понятия, кто она такая на самом деле, и это было любопытнее всего. «Вы скажете, что я ничего не украла?» Скажу, ответил Федор. Если будешь хорошо себя вести. На наркотики ее проверяли, в группу риска не входила. Нормальный подросток из неполной семьи, мать преподаватель музыкального училища. Она же и привела дочь в полицию, когда дома начало регулярно появляться все то, чего на ее зарплату купить было нельзя. Естественно, заверение дочери, что оно все само, и слушать не подумала. Буду. Анна посмотрела на Федора из-под лобья. «Вот и славно! Как ты это делаешь? Сотовый, например?» «Я рисую. Вообще-то я не умею на самом деле. Лампу гашу, зажигаю свечки и краски размазываю». «Жалко, что ты ничего не принесла с собой». «Ну я же не знала!» «Ладно». Федор подумал, что нужно будет обязательно изучить ее рисунки. «Я это зову «малярия».» «Ага». «Вы думаете, это бредит малярия?» — Федор улыбнулся. «Это было. Было в Одессе». «Приду в четыре», — сказала Мария. «Восемь, девять, десять». Отозвалась Анна. «Знаешь Владимир Владимировича?» Федор не удержался и еще раз мельком взглянул в анкетные данные. Все правильно. Тринадцать лет». «Только двухтомник», — не моргнув глазом, ответила Анна. «Красный такой». «Чудеса». Если совсем честно, то для Федора это были чудеса большие, чем квартира, заваленная добытыми из воздуха предметами, и девочка, сама себя обучившая творить волшебство. «Ты рисуешь то, что потом появляется?» «Нет, я же говорю, малярия. Рисую, что в голову взбредёт. Просто цветные пятна. Иногда там какие-то схемы приходят дурацкие, а потом что-то появляется. Я даже не думаю про это, даже и не хочу иногда, а потом смотрю, оно уже есть». «И все?» «И все? Ведь уже проверяли. Ничего из того, что у меня нашли, нету в розыске. Оно ни у кого не пропало. Я могу даже это все отдать. Я ничего не нарушала». «Нарушала». Реплика у Федора вышла не резкой, а округлой. «Закон». «Ну какой? Какой закон?» Анна вытянулась в струнку. Фигурка у нее была худосочная, так что сравнение оказалось самым подходящим. «Ломоносова». Михаила Васильевича и Лавуазье, Антуана Лорана. Они его независимо открыли. «А что, за это судят?» — спросила Анна не то с удивлением, не то с вызовом. В чем заключается закон Ломоносова-Лавуазье, она не знала. Так же, как не знала, что даже на современном уровне человеческая физика отнюдь не считает его стопроцентно верным. А вот «Скажем так, физики нечеловеческой, ограничения этого закона были известны давным-давно». «Нет еще», — сказал Федор, — «но, как видишь, уже интересуются». «Я такого не знаю», — подтвердила Анна умозаключение Федора. «А незнание, дорогая, не освобождает от ответственности. Это так, для справки, из другого закона, не физического, а юридического». «Что мне теперь будет?» Положение воздушных шариков под Анной снова изменилось. «Вижу два варианта событий. Первый. Ты продолжаешь свои малярийные опыты и рано или поздно наживаешь большие-большие неприятности. А второй. Ты следуешь моим рекомендациям, а я рекомендую направить тебя в некое учебное заведение для таких вот одаренных детей». «Это что, институт какой-нибудь закрытый?» «Вполне открытый». Только попасть туда нелегко, потому что не для всех. «Так платить, наверное, придется». «На полный пансион. Еще и стипендию получать будешь». «А вы возьмете с меня подписку, чтобы я больше не нарушала?» Федору опять захотелось проверить, точная ли дата рождения и возраст указаны в личном деле Голубевой Анны Сергеевны. «Не требуется. Так какой вариант тебе ближе?» «Второй». Федор поднялся, скользнул по ковру и открыл дверь в приемную. Татьяна, повернулся к Анне, я напишу заключение, придешь в четверг вместе с мамой. Бредить малярии не советую. Почитай-ка лучший учебник физики, можешь за все классы вперед. Будь сделано. Анна вылетела из кресла, шарики проводили ее прощальным выдохом. Когда дверь закрылась, Федор вытащил из кармана некий предмет, один из тех, которые произвела на свет. Малерия Анны. Этот, так сказать, артефакт ни у кого не пропал. Его ни у кого и не должно было быть. Максимум, где это могло храниться, в лаборатории какой-нибудь всемирно известной и очень могущественной корпорации, вроде той с логотипом в виде надкушенного яблока, в единственном экземпляре, как прототип. Но и там его никогда не было, хотя, наверное, могли бы дорого заплатить. Эксперты дозора поломали голову и сказали Федору, что такого мобильника, видимо, еще не изобрели. А девочка, 13 лет отроду, смогла его материализовать. Нет, определенно нужно было посмотреть, что она там рисовала. Федор прошел к себе в кабинет, готовить направление. Можно быть иными. Можно не считать себя людьми. А вот от заполнения кучи бумаг все равно никуда не деться.